Орехов допил коньяк, поставил бокал на стол и посмотрел на водопятого ускользающим взглядом человека, привыкшего лгать всегда и всем, близким людям, случайным знакомым, избирателям и коллегам по Думе, также журналистам и телезрителям. — Илья Олегович, — начал депутат своим хорошо поставленным голосом, — вы же понимаете, конечно, что попытки затормозить движение концерному связь В новые регионы идут вразрез с антимонопольным законодательством. — Что такое? — переспросил Водопятов, отказываясь верить своим ушам. — Вы что, вы меня не поняли? — деланно удивился депутат. — Такая прецензионная политика нанесет урон интересам потребителей телефонных услуг вашего региона. Только здоровая конкуренция операторов связи может обеспечить... — Ты что, козел, мне несешь здесь? — — зарычал Водопятов, медленно поднимаясь из глубокого кожаного кресла. — Ты сейчас не на трибуне в своей сраной думе. Ты у меня дома. Тебя сейчас по телевизору не показывают. Неожиданно накатившаяся на Водопятову волна ярости удивила и испугала его самого. Он понимал, что с Ореховым нужно держаться более осторожно, но глаза его заволокло мутной багровой пеленой, руки тряслись от злобы и он не в силах был выбирать выражение и контролировать свои поступки. «Ты что, Водопятов, ты забываешься, по-моему?» Депутат тоже побагровел. «Да ты понимаешь, кто я такой?» «Я понимаю, кто ты», — зашипел Водопятов. «Ты... ты... ты у меня деньги взял. А теперь устраиваешь тут политинформацию. По телевизору можешь нудить про интересы потребителей». «Деньги ты мои взял, отработай! Мало скажи! Но дурака из меня не делай!» «Да я тебя, водопятов, я в порошок сотру!» — сказал депутат неожиданно высоким, злым голосом. «Что ты мне про свои деньги дерьмовые повторяешь? Да ты мне платить должен только за то, чтобы я тебя вообще в покое оставил! А то я на тебя всех собак спущу! И генпрокуратуру, и налоговую полицию!» Водопятов едва не задохнулся от ненависти. Всё вокруг него сделалось вдруг густобогровым. Слова депутата звучали гулко, как будто тот говорил из железной гудящей бочки. Водопятов окончательно утратил контроль над собой. Он схватил стоявшую перед ним бутылку коньяка и ударил орехово по голове, вложив в этот удар всю ненависть к лживому мерзавцу комнате стал неожиданно тихо. Орехов покачнулся, широко открыл рот, как выброшенная на берег рыба. По его лицу поползли темно-красные дорожки. Черные с волосы набухали пульсирующей кровью. Депутат захрипел, потянулся рукой к горлу, будто хотел ослабить галстук. И с грохотом повалился на низкий стеклянный стол. Водопятов глубоко вздохнул, и тряхнул головой. Багровая пелена спала с его глаз. Он неожиданно успокоился и почувствовал себя свежим и бодрым, как будто только что принял контрастный душ. Удивленно оглядевшись и увидев перед собой тело депутата и расплывшуюся по стеклянной столешнице кровавую лужу, Илья Олегович потер рукой переносицу. Неужели это он только что убил депутата Госдумы? Кажется, это сделал совершенно другой человек. Он еще несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Нужно было действовать. Действовать быстро и решительно. Водопятов вызвал своего преданного телохранителя Костю Сергеева, бывшего спецназовца, ветерана Чечни, очень многим ему обязанного. Увидев тело депутата, Сергеев не задал ни одного вопроса. Он стоял перед шефом, ожидая приказа. «Его шофер!» – задумчиво проговорил Водопятов. Сергеев молча кивнул и двинулся к двери. «Постой!» – Водопятов поморщился. «Я вызову его сюда!» Он достал из кармана депутата переговорное устройство и, включив его, торопливо и взволнованно произнес. «Зайдите в мой кабинет! Сергею Петровичу стало плохо!» Костя встал сбоку от двери и... И когда в соседней комнате послышались торопливые шаги шофера, он слегка пригнулся, приготовившись к нападению».